В докторе поднялась такая злоба и досада, что он не сразу мог заговорить, да и слова не шли у него с языка. «Ах, какого обидного, досадного дурака свалял он!» И чтобы отомстить Драйпеговой и обидеть ее, Герье, справившись с собой, нарочно грубо сказал ей, «Я вас принимал за другую, и все, что я говорил, относилось не к вам, а к другой. А вы мне ненавистны, слышите ли? Ненавистны, я терпеть вас не могу». «Говорите что угодно», — вдруг, рассмеявшись, громко ответила Драйпегова. «А я вас предупреждала, что вы будете мой, и вот добилась этого, захотела и добилась. Я вам говорила, что не похожа на остальных женщин, и что если захочу чего-нибудь, то добьюсь этого непременно. Вот и вышла, по-моему, и ты был мой». «Так вся эта мистификация произошла при вашем участии», — грозно спросил взбешенный в конец Герье. «Какая мистификация?» «Да вот та, из-за которой вы попали сюда, как вы очутились в Финляндию, Августы Карловны? Ведь вы только что приехали в Петербург. Да ведь сами-то вы приехали вместе со мной и, тем не менее, попали же в Финляндию». «Я дело другое. Я явился сюда, чтобы вернуть дочь отцу. И изясниться ей в любви, провожая ее, нечего сказать, хорошее возвращение дочери к отцу, подготовляли вы». Гирье почувствовал, как краска стыда заливает ему лицо. Упрек был вполне справедлив, и ответить на него было нечего, поэтому он должен был смолчать на этот раз. Драйпегова, наклонившись к нему, произнесла. «Неужели вы действительно сожалеете, что вместо меня не было рядом с вами девушки, о которой вы говорите? Разве она сумела бы ответить, как я, на ваши страстные речи? Но знаете, доктор, вы, когда захотите, можете быть красноречивы?» «Нет», — проговорил молодой доктор, не вдруг прерывая свое молчание. «Теперь, когда угар прошел, когда явился такой странный и неожиданный конец моему опьянению, я должен признаться, что не жалею, что вместо девушки оказались вы. Я был недостоин сопровождать ее. И скажи я и все, что говорил здесь в карете, я, наверное, раскаивался бы потом». «Мы становимся благоразумными», — одобрительно протянула Драйпегова. В ее тоне чувствовалась неизмеримо дерзкая насмешка. Она мстила доктору по-своему, почти издеваясь теперь над ним». Злобок спутницы снова стал удушить Гирье. «Неизвестно, чем бы кончилось это их объяснение, если бы мчавшаяся до сих пор карета вдруг не остановилась. Обе дверцы ее растворились, и доктор со своей спутницей увидели несколько человек в масках, вооруженных пистолетами. «Если вы двинетесь, я спущу курок, и вы будете мертвы», – проговорил, поднимая пистолет, человек, появившийся в дверце со стороны доктора». Драйпегова вскрикнула и упала в обморок. Но Герье знал, что на свежем воздухе, да еще на довольно прохладном, обмороков не бывает и потому не обратил на это внимания. Пока с ним разговаривал человек в маске, направивший на него свой пистолет, двое других из противоположной дверцы вытаскивали Драйпегову, и та, почувствовав, что ее тащит, заблагорассудил очнуться от обморока, стала отбиваться и кричать. Однако с ней мигом справились, вытащили ее, дверцы захлопнулись, и карета покатила дальше, что есть мочи. Гирье слышал крик Драйпеговой, высунулся в окно, но не мог уже увидеть, что делалось позади, потому что дорога шла через лес и делала поворот, благодаря которому и неизвестные из Драйпеговой скрылись за деревьями. Гирье попробовал было крикнуть кучеру, чтобы тот вернулся, но испуганный кучер гнал лошадей, что было сил дану ее в ожесточении, решил Герье, откинулся на подушке, закрыл глаза и сказал про себя «пусть будет, что будет». В Петербурге карета подвезла доктора прямо к гостинице Вартота. Герье был уверен, что граф Рене нетерпеливо ждет его и заранее волновался, как он станет рассказывать о своем путешествии, кончившемся таким удивительным недоразумением. Доктор был крайне недоволен собой. Ему неприятно было воспоминание о своем поведении в карете, а также и то, что он оставил на произвол судьбы, пусть и противную, но все-таки женщину, не попытавшись сделать хоть что-нибудь, чтобы освободить ее от напавших людей. Хотя Герье оправдывал себя тем, что нападавших было много, и он один все равно ничего не мог бы сделать против них, но все-таки у него оставалось такое впечатление, как будто он совершил дурной поступок». Его путешествие было неудачно, и эта неудача, разумеется, должна была повергнуть графа Рене в полное отчаяние. Гирье думал, что граф ждет, и что Баптист прямо проведет его к графу, но Баптист и на этот раз ни за что не хотел изменить своим привычкам, и пошел докладывать, и только после доклада ввел доктора к графу». Несмотря на ранний час, граф Рене был одет. По обстановке комнаты и по измученному, усталому виду графа можно было заключить, что он вовсе не ложился спать. Граф не кинулся навстречу доктору, даже не пристал с кресла, а только поглядел на него и безнадежно махнул рукой. Вы один, я знал это, проговорил он, глубоко вздохнув. Я не виноват, сейчас же начал оправдываться Гирье. Уверяю вас, что я не виноват. Я действовал превосходно, и мне удалось увести ее. Граф вздрогнул и поднялся со своего места. Вам удалось увести ее, в ужасе воскликнул он.